«Марк Леви. Выключи свет, и увидишь звезды». Читает актриса Алла Чевшек. Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. Альбер Камю. Глава первая. Джереми стоял на палубе, глядя на океан. Судно качало. Джереми крепко держался за планширь, А когда нос корабля опускался вперед, удерживал равновесие, слегка сгибая колени. Он уверенно справлялся с качкой, и все же ему было не по себе. Виной этому были настойчивые взгляды остальных пассажиров, в которых Джереми отчетливо читал «Ему здесь не место». Никто не начинал с ним разговора, но в еле слышном шепоте Джереми различал, что все обсуждали только его. Джереми рассматривали, посмеиваясь и над его взерошенной шевелюрой, и над его широченными плечами, и над его нарядом, разве что чокнутый водит в таком костюме на палубу, которую заливают брызги соленой пены. Всех забавляло и то, что он все время почти неподвижно стоит на палубе и не отводит глаз от горизонта, как будто напряженно ждет появления какой-нибудь морской твари. Даже когда море разбушевалось, и все пассажиры попрятались от непогоды в свои каюты, Джереми остался на палубе любоваться океаном. Сине-зеленые переливы простирались, насколько хватает глаз. Ни насмешливые взгляды других пассажиров, ни шепоток за спиной не мешали ему наслаждаться путешествием и радоваться исполнению мечты. «Может быть, как раз из зависти надо мной смеются», — подумалась Джереми кто из них может похвастаться тем, что смог исполнить свою мечту сам, ничего не выпрашивая Бога и ничего в жизни не украв. Да и вообще все они были на этом корабле только за тем, чтобы попасть из одного порта в другой, а для Джереми само путешествие было, возможно, даже важнее, чем пункт назначения, хотя и он тоже был частью его мечты. Берега давно исчезли, В утреннем тумане. Влезелся полдень, и Джереми начал забывать свой долгий утренний путь из пригорода в порт. Он вышел еще затемно и быстро зашагал вдоль четырехполосной автострады, еще пустынной в этот час. Время, затерянное между ночью, которая уже ушла в небытие, и днем, который еще не зародился. На старом ржавом мосту Бигли Джереми остановился, чтобы перевести дух, И полюбоваться рекой. По течению в сторону эстуария медленно плыл ствол дерева. Джереми подумал, что этот ствол окажется на месте не только раньше, чем он, но и не затратив никаких усилий, однако усмотрел в этом ободряющий знак, ведь им было по пути. Затем он пересек пустоши, окружающий город, низины, испещренные слоноватыми болотами, над которыми поднимались затхлые испарения. Небо стало светлеть, из бледно-желтого оно становилось ярко шафрановым. Джереми тем временем шел по безлюдным проспектам, его вытянутая тень скользила вдоль длинных домов, в окнах которых начинал загораться свет. Путь Джереми лежал мимо тихих парков с темными вязами, витрин еще закрытых магазинов, могил на дремлющих кладбищах. Подходя уже к порту, он приветствовал мусорщиков, Единственных, кого встретил на своем пути. Отныне все для Джереми осталось в прошлом. И пригород, и работа, и воспоминания. Глядя на океан, который простирался до самого горизонта, Джереми вдохнул полной грудью и с трудом сдержал слезы. Он не сбежал, он просто уехал. Конечно, он не знал, что будет дальше. Однако так же твердо, как его руки сжимали планшер, Джереми верил, что его ждет лучшая жизнь. В этой вере — сила тех, кто не боится мечтать».